Он правда будет модный. Самый модный во всей долине Тензы. Ручаюсь. Идем. Он раскрыл дверь бельевой комнаты. Хорошо, я попробую. Тебе это понравится, поверь мне. Так же, как понравилось кое-что другое. Ночью и утром. Она посмотрела ему в глаза. И ее детский взгляд слегка смутил его. «Только сними это платье, в котором впору появляться при дворе», — добавил он. «Надень что-нибудь попроще. Не забудь бриджи. Возьми у Оливии, если нужно». С видом жертвы, отправляемой на заклание, Фиби ушла выполнять его распоряжение. Он довольно долго ждал ее в холле, нетерпеливо вышагивая из угла в угол и похлопывая себя хлыстом по сапогам. Наконец она спустилась с лестницы. Вид у нее был ужасный. Бриджи Оливии подвернуты в поясе. Застегнуты не на все пуговицы и в бедрах так узкие, что она еле передвигала ногами. К счастью, надетое сверху старое платье многое скрывало от посторонних взоров. Она чувствовала себя, словно перетянутой в крифе, в кость веревками почтовое отправление. «Боже, зачем все это?» — вздохнула она, подходя к Кейт и робко добавила. «Я поеду на подушке вместо седла, хорошо?» «Положись во всем на меня, дорогая, и посмотри, какая сегодня прекрасная погода». Он взял ее за руку и решительно повел на конюшню. Увидев предназначенную для нее лошадь, Сиби испытала некоторое облегчение. Та и в самом деле была небольшого роста, а спина выглядела широкой и надежной. Конях крепко держал повод. — Коснись ее носа, — сказал Кейта. Фиби боязливо дотронулась пальцем до бархатистого черного носа и тут же отдернула руку с видом человека, исполнившего свой нелегкий долг. А теперь похлопай по шее, услышала она голос своего мучителя. Кейта решил подать жене пример, и лошадь мотнула головой. Фиби отскочила в сторону. Не глупи! бросил Кейта не то ей, не то лошади и добавил. Ее зовут Сорл. Позови ее несколько раз, чтобы она привыкла к твоему голосу, и потрогай гриву. — Ну же, поговори с ней. Он взял руку Фиби и принудил ее сделать то, о чем просил. — Но я не знаю, как с ней разговаривать, — растерянно сказала она. — Сорл, Сорл, ты ведь хорошая, да? Она попыталась убрать руку с лошадиной шеи, но Кейта не дал сделать этого. Фиби увидела, как легкая рябь пробежала по лошадиной холке, уловила запах лошадиной шкуры, почувствовала ее жар, снова попробовала отнять руку. И на этот раз Кейта не препятствовал. Но передышка была недолгой. — Теперь садись, — скомандовал Кейта. — Сначала встань на подставку. Фиби выполнила команду, но наступила ногой себе на подол. Материя громко затрещала. «Вот видите!» — в отчаянии вскричала она. «В платье нельзя ездить верхом. Нужно подождать, пока будет костюм». Ее жалоба упала на неблагодатную почву. «Ты похожа на огородное пугло, буркнул Кейт без малейшего сочувствия. «Освободи юбку и делай, что следует. Не можем же мы торчать здесь целый день. Ну давай!» Он бесцеремонно подхватил ее и выдрузил на подставку. «А теперь, ставь ногу в стремя, берись за луку седла и...» «Вот молодец! Задери повыше юбку! Не стесняйся ты в бриджах!» Лошадь, почуяв седока, нетерпеливо переступила ногами. Хиби взвизгнула и еще крепче вцепилась в луку. «Спокойно, расслабься!» подал совет Кейта, но Фиби посчитала эти слова лишенными здравого смысла. Прицепив длинный повод к уздечке, он вывел лошадь из конюшни и повел в сторону выгона. — Отцепись, наконец, от луки и возьми поводья!